Глава 39. Но тёти всё не было. Щёлкнули, лампочки не зажглась. Пришлось отогнуть край света маскировки, впустить немного синенького утра. Печь совсем остыла. Стул лежал, протянув четыре твёрдые ноги, в нём не было ничего пугающего. Слышно было, как за окном стучит дождь, тяжёлый, пополам со снегом. Зима ещё только репетировала. Наверное, она осталась на ещё одно дежурство. Много работы, раненых. Таня подняла и поставила стул. Или шла домой, а там обстрел. Оба испугались, но Таня тут же нашлась. Она спряталась, переждала. Или решила домой потом пойти. Бобка не хотел вылезать из-под одеяла. Может, ещё не утро? предположил он. Часы, пожал он плечами Тане. Механизм не врёт. и показала часики, тёте Верины. «Откуда они у тебя?» Тётя Вера сняла их, когда кровь сдавала, а надеть обратно забыла. Стрелки, как два чёрных пальчика, показывали время. Таня убрала часы в карман. «Холодно!» Заныл Бобка, вцепившись в край одеяла. «Как же мы сами растопим?» Но у Тани и на это был ответ. «А мы за тётей Верой сходим, в госпиталь!» «И вовсе не ради печки!» Торопливо прибавила она. «Обрадовать, что карточки нашлись!» За той историей с ленточкой, то есть с Мишкой, тетя Вера вряд ли обрадуется, — подумал Шурка. Клей и правда застыл, как обещала Маня. Его поделили ложкой на дрожащие кусочки. Он пахнул, как холодец, дрожал, как холодец и на вкус был, как холодец. Да это и был холодец! «Интересно», — сказала Таня, облизав ложку. туть многие вещи можно есть просто мы не знали все трое обдумали эту мысль попкин взгляд мечтательно поплыл по комнате а вдруг можно есть шкаф не сочиняй в комнате женщины голубе шурки ничто не показалось съедобным по крайней мере на первый взгляд одевайся велела таня бублику всё равно надо вывести услышав своё имя бублик затряс хвостом но с кровати не слез И опять Шурка поразился. Да что это с ним? Казалось, пёс стареет не по дням, а по часам. Холодно. Протянул Шурка вслед за бобкой. Ерунда. Таня распахнула шкаф. Вон тут сколько всего, и с удовольствием добавила. За это тётя Вера нас точно убьёт. Из шкафа пахло шариками от моли. Таня начала выбрасывать добычу, кувыркающихся шерстинных птиц. Бухнула на пол один за одним резиновые боты. большие, как лодки. Кинула шурки прямо на вешалке пиджак. Пиджак был длинный, просторный. Его пришлось перепоясать пёстрый змеёй галстука. Сама Таня надела поверх пальто добротный стеганый жилет. Ха-ха, капуста. Сам капуста. В закормах женщины голуби нашлись и перчатки, хоть и диковинные, без большого пальца. А вот детской одежды почему-то не было. Но мальчик-то в машине был. Странно. Чуть не выдал себя Шурка, но к счастью, Таня успел его перебить. Ничего странного, может у них нет детей, или они выросли и ушли на войну. Бобка принялся повязывать Мишке ленточку, одевать в дорогу. Таня всплеснула руками. Ещё не хватало. Я его сам понесу, пообещал Бобка. А мы тебя? поддержал Таню Шурка. Но Бобка не уловил иронии. Ты сиди и сторожи клей. На это Бобка был согласен. Шурка снял бублик из кровати и поставил на пол. Встал надевать ошейник и поразился: застегнул на последнюю дырочку, а ошейник всё равно свободно болтался на собачьей шее. Потянуть за поводок соскочит совсем. В коридоре света тоже не было. Прошли на ощупь. За дверью соседки раскатывало радио. Ленинградцы, мужество, лишение, сплотиться и выстоять. Таня щёлкнула выключателем у самой двери. Темно. Странно. Радио есть, а света нет.